Все это сопит, тохает, зевает, почесывает голову и разминается, приходя в себя. Обед и сон рождали неутолимую жажду. Жажда палит горло, выпивается чашек по 12 чаю. Но это не помогает. Слышатся оханьи, стенани, прибегают к брусничной, к воде, к квасу, а иные — к врачебному пособию, чтобы только залить засуху в горле. Все искали освобождение от жажды, как от какого-нибудь наказания Господне, Все мечутся, все томятся, точно караван путешественников в Аравийской степи, не находящий нигде ключа воды.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 И медленно расчесывает ему волосы, любуясь мягкостью их, и заставляя любоваться и Настасью Иванну, и Степаниду Тихонну, и разговаривает с ними о будущности Илюши. Ставит его героем какой-нибудь созданной ею блистательной эпопеи, те сулят ему золотые горы.